Глава седьмая «Это дядя Боря», — слегка растерянно ответила она. «Он хороший человек, и ему можно доверять, как мне». Комиссаров нахмурился. «А кто вам разрешил приводить сюда этого человека? Мало того, что подслушиваешь нас, так еще и на города растрепала». «Я не растрепала», — вспыхнула белоконь. «У нас в группе не знает никто». «А этот?» «Дядя Боря — полезный человек, у него все ходы и выходы под контролем. Вы здесь ничего не знаете и будете топтаться, как слепые котята. А если дядя Боря подскажет, то вы сэкономите кучу времени и получите хороший результат». «А тебе-то какое дело?» — прищурился Пивоваров. «За это премии не дадут, в истории не отметят. Зато если попадемся, то минимум на две пожизненные мы уже набрали и еще наберем. «Хочу помогать», — упрямо набычилась Белоконь. «У меня тоже есть совесть». Я шла в столовую. Анжелика еще крутила свои кудри на плойку, а я решила не ждать ее. Докрутит и догонит. Сегодня мы договорились с Юткиной и Рыбиной посетить завтрак. А вот завтра у нас по графику будет ужин. Таким образом, мы и экономили, и вместе с тем системы у нас не было, и заподозрить нас в каких-либо хитростях было невозможно. Столовую еще не открыли, оставалось минут семь. И там за дверью гремели посуды и доносились ароматные запахи свежей выпечки, жареных сосисок и кофе с корицей. «Доброе утро!» — улыбнулась в семья и плюхнулась в свободное кресло. Под дверью столовой в большом вестибюле был ряд кресел. Посередине стоял стол для настольного тенниса и какой-то игровой автомат. В креслах сидели Рыбина, Белоконь, Анна Андреевна, это женщина из пожилой пары, И Лариса Сергеевна, жена Хомовитова Ляхова. На мое приветствие ответили все, а Зинаида Петровна вдруг ворчливо заявила: Девочки, вы не знаете, почему в общем туалете сушилка для рук не работает? Все пожали плечами: кто равнодушно, кто удивленно, а рыбина все никак не могла угомониться. Вот плохо, что в вестибюле туалеты для мужчин и для женщин. Я думаю, наши мужики его и сломали. Вечно даже свет не выключают. Я недавно пивоварова засекла». «Ну, Зинаида Петровна, у каждого же в номере есть свой туалет, а этот на всякий случай, в него почти никто не ходит». «Вот и сделали общим», — ответила Лариса Сергеевна. Без своего тупорылого мужа она была очень даже ничего, довольно приветливая. «И автомат перестал работать», — вдруг сообщила Анна Андреевна. Она всегда была довольно замкнутой и молчаливой, как и ее муж. И даже как ее зовут, я узнала лишь недавно, да и то от Анжелики. «Может, деньги закончились?» — равнодушно предположила Белоконь. «Я где-то читала, что в Америке автоматы только на деньгах работают». «Вы путаете с нашими автоматами с газировкой», — возразила Анна Андреевна. «Игорь Иванович, мой супруг, пару раз пытался поиграть, так в первый же день получилось, а вчера и сегодня уже нет». «Ваш муж играет?» не удержалась от поддёвки белоконь. «Нет, вы что?» — даже замахала руками женщина. «Он в университете читает основы информатики. Вот ему и интересно ознакомиться со всеми новинками, которые здесь есть». Наш разговор прервало появление Анжелики. Девушка была растеряна. «Здравствуйте», — коротко кивнула она и пожаловалась. «Мама Люба, а в гладильный утюг не работает?» «Мы после завтрака едем с Ксюшей на съезд молодежи Союза истинных христиан. Я хотела розовое платье погладить, а утюг не работает». «Уже и утюг сломали», — возмутилась Белоконь. «А кто последний гладил?» — нахмурилась Рыбина и обвела нас всех внимательным подозревающим взглядом. «Я вчера блузку только гладила», — сказала Анжелика. «А после меня сразу Аврора Илларионовна пришла». «Я тоже вчера гладила в обед» задумалась Анна Андреевна. «Мужу рубашку надо было, но утюг тогда нормально работал». «А ты во сколько гладила?» принялась выяснять белаконю Анжелики. «Утром», — сказала та. «Как обычно. Нас же на целый день в город увозит. «А вечером кто-то гладил?» продолжило детективное расследование Белоконь. «Может, кто-то что-то видел?» Мы начали вспоминать, пытаться все сопоставить, когда к нам решительным кавалерийским шагом влетела упомянутая Аврора Илларионовна. Щеки ее пылали. «Безобразие!» — нездороваясь, воскликнула она. «Это же черт знает, что такое!» Волосы ее были всклокочены, всегда уложенная прическа, как говорится, волосок к волоску, нынче выглядела словно воронье гнездо. «Что случилось, мама?» — встрепенулась Лариса Сергеевна. «Почему у нас фен не работает?» — рявкнула-то. «Бардак какой-то!» «Ну так в предбаннике, в сауне тоже есть фен», — сказала Анна Андреевна. «Он довольно мощный. Я всегда именно им пользуюсь». «Так, может, это вы и сломали?» — сварливо накинулась на нее Аврора Илларионовна. «Да вы что? Как вы можете такое говорить?» — возмутилась она. «С чего бы мне ломать?» «И утюгом вы последнее пользовались», — как бы, между прочим, заявила Белоконь. «А потом он тоже сломался». «На что вы намекаете?» взвилась анна андреевна как вы можете такое говорить мама а почему ты наш фен не взяла влезла лариса сергеевна потому что и наш тоже не работает отрезала аврора илларионовна свинство какое-то странно что могло произойти что все приборы одновременно вышли из строя задумчиво пробормотала лариса сергеевна может магнитные бури о чем ты говоришь лора фыркнула Аврора Илларионовна. «Какие к чертям бури! Кто-то специально сломал оба фена!» «Мама, но как бы этот кто-то мог сломать фен, если он находится в нашем чемодане?» покачала головой ее дочь. «Для этого ему, как минимум, в наш номер нужно влезть. А мы вчера весь вечер были у себя, а когда выходили, то номер был заперт». «Да нет же», покачала головой Аврора Илларионовна. «Я забыла его в предбаннике». Вчера поздно вечером я посетила сауну и немного поплавала в бассейне. Это полезно для суставов, а фен потом забыла. Сейчас пошла разобрать, а он не работает. Может, отсырел, — высказало предположение рыбина, но отклика оно не нашло. Тем временем начали подходить остальные: кресел для всех не хватало, поэтому большинство стояли, тихо беседовали. В помещении поднялся шум, и мы тему о неисправности аппаратуры свернули. И тут дверь столовой открылась. И оттуда выглянула смущенная то ли повариха, то ли официантка. Взглянув на Валентину Викторовну, нашу переводчицу, она торопливо заговорила по-английски. При этом голос у нее подрагивал. Товарищи, перевела моя несостоявшаяся свекровь, вас просят еще немного подождать. Они приносят извинения, что завтрак задерживается. Вышла из строя тестомашина и фритюрница для пончиков. Приходится все делать вручную. «Сейчас повар дожарит оладьи и пончики, и вас пригласят. Подождите еще минут пятнадцать». «Но я тогда не успею погладить платье», — чуть не плача воскликнула Анжелика. «Что мне теперь делать?» «Надень джинсы, которые мы тебе позавчера купили», — посоветовала я. «Здесь все ходят в джинсах». «Но я хотела в платье, там же будет...» Она осеклась и зыркнула на меня, не обратила ли я внимания на ее оговорку. Я дипломатично сделала вид, что не обратила. Все более и более странно», — таинственным голосом сказала Белоконь и выразительно посмотрела на нас. Мы переглянулись. «Теперь, я полагаю, вы уже на меня не думаете?» сварливо сказала Анна Андреевна. «Я же не могла еще и фритюрницу испортить. Для этого мне бы пришлось залезть в запертую столовую». «Как знать, милочка, как знать!» Бросила на нее многозначительный взгляд Аврора Илларионовна и, повернувшись к нам, ей добавила. «Я читала в одном журнале, что бывает такая болезнь, называется клептомания. Это когда человек ворует просто так и все подряд, даже то, что ему не нужно. И потом не может вспомнить, что это он украл. Вполне может быть, что есть такая болезнь, когда человек портит приборы, а потом тоже не может ничего вспомнить или не хочет признаваться. При этом Аврора Илларионовна так посмотрела на Анну Андреевну, что у той на щеках залили пятна. «Вы на что это намекаете?» — взвизгнула она. «Ну, не магнитные же это бури, в конце концов!» — припечатала она и заявила. «Нужно, значит, звать полицию. Пусть разбираются». «А где джинсы?» — тихо спросила меня Анжелика, пока тетки переругивались. «У меня в чемодане», — ответила я. «Я туда все покупки сложила. Пошли, отдам». Мы пошли в наш номер. Я была рада, что появился шанс уйти оттуда и не выслушивать эти склоки. Терпеть не могу токсичных людей. Любовь Васильна, ты и и Ефима не видела? Из своего номера выглянул озабоченный пивоваров. Нет, — покачала я головой. И вроде к столу вы, они не подходили. Точно не подходили, — подтвердила Анжелика. Ну ладно, — кивнул своим мыслям он и закрыл дверь. А у меня возникло ощущение, что наши умельцы опять что-то задумали. Причем явно грандиозное. Неужели таки решили спустить глину в канализацию? Вчера мы еле дождались Гольдмана. Он принес карты, целый атлас карт и еще какие-то чертежи. Так как было уже поздно, я отправилась спать, поэтому не знаю, чем там все закончилось. А вот утром я их уже не видела и сейчас подозревала все, что угодно. Надо плойку перепрятать сказала Анжелика, потрогав плойку пальцем. «Как раз остыла». «Зачем прятать?» — не сообразила я. «Ну, раз здесь завелся шутник, который ломает приборы, то надо прятать», — ответила она. «Сломает плойку, и как я тогда на люди выйду?» На оба эти замечания я не нашлась, что сказать. Вместо этого пихнула в руки Анжелики джинсы, а сама пошла к комиссарову. На допрос. «У меня появились смутные сомнения». Но дойти до номера нашего чуда с мне было не суждено. Дорогу мне преградил благообразный. Любовь Васильевна, ласково улыбнулся он мне. Вы сейчас на завтрак, да? Я вынужденно кивнула и выдавила ответную улыбку. Тоже ласковую. Пойдемте, я проведу вас, любезно предложил он и цепко взял меня под локоток. Пришлось плестись в столовку, хотя было еще целых восемь минут. «Я вот о чем хотел с вами поговорить». Начал он, и сердце у меня нехорошо так ёкнуло. «У нас же не просто увеселительное мероприятие, не правда ли?» «Угу», — кивнула я. «И поэтому каждый из наших братьев и сестер должен принять участие в каком-то мероприятии». Продолжил он добрым голосом, и мне продолжение еще больше не понравилось. «Угу», — опять поддакнула я. «И вот скажите тогда, в каком мероприятии вы будете принимать участие?» Он посмотрел на меня счастливым взглядом энтомолога-энтузиаста, который увидел особый редкий вид ядовитой скалопендры. «Не знаю», — ответила я, но, увидев по взгляду благообразного, что ответ категорически неверный, быстренько поправилась. «В каком пригласят, там и буду». И улыбнулась. «Вот и чудненько, вот и чудненько». Расцвел ответной улыбкой староста. — Тогда для вас хорошая новость, Любовь Васильевна. Завтра во второй половине дня наши американские братья проводят большой христианский марафон в городе. Будет несколько тысяч горожан. Масштабное такое мероприятие, и очень важное. И от нас тоже нужна речь. Минут на двадцать, не больше. Тогда я покорно смею надеяться, что вы выступите завтра от имени нашей русской общины. — Я? У меня глаза от удивления чуть на лоб не вылезли. Да, вы. Улыбка благообразного стала еще более сладенькой. Но почему я? А кто? Взгляд Арсения Борисовича был столь кристально чистым, словно у херувима на поздних полотнах Боттичелли. Например, вы. Твердо сказала я. Но я уже выступал, причем дважды. От улыбки благообразного хотелось повеситься. Угу. Ты, дорогой, выступал, конечно же. Но исключительно на местных мероприятиях. Там каждый раз было от 10 до 15 человек. А мне предлагаешь перед многотысячной толпой выступить. Но вслух сказала другое. Да тот же Роман Александрович мог бы... Нет, нет, махнул ручкой Арсений Борисович. Роман Александрович вместе с семьей уже принял участие в семейном благотворительном фестивале. Они открытки раздавали и печенье. Ну капец, я даже не знала, что и сказать. Значит, этот надутый индюк, что мнит себя отцом области, просто раздавал открытки и печенье. Дурацкое мероприятие, между прочим. А я, простая продавщица из Пятерочки, должна выступать перед многотысячной толпой. Интересно, они настолько верят в мои таланты или же надеются на фиаско, чтобы потом продвигать какие-то свои цели? Но ведь мой провал будет общим провалом нашей делегации из России. — Зачем им провал? — Хм, странно. Но по выражению лица благообразного ничего понять было нельзя. Вот и договорились. Ласково улыбнулся он мне и первым вошел в столовую, которую, наконец, открыли. — Сегодня до вечера вам все подробности сообщат. — Спасибо, — буркнула я и обреченно посмотрела на заставленные блинчиками, пончиками, сырниками и омлетом полки. Аппетит совершенно пропал. Да что говорить? Меня потряхивало. Причем конкретно так. Но так как это завтрак, единственный полноценный прием еды за день, то игнорировать его категорически нельзя. Глупо это? Да и деньги уплачены. Поэтому я волевым усилием отбросила все свои сомнения и дурное настроение. Потом позлюсь, насытый желудок излится легче и решительно ринулась к предложенным блюдам шведского стола когда я уже сидела за столиком и с аппетитом уминала жареную яичницу с сосисками, золотистыми запеченными картофелинками и огромной порцией салата, над головой прозвучало. Можно я подняла голову вверх и опять увидела приторную рожу благообразного, чуть сосиской не подавилась. «Эм...» я красноречивым взглядом обвела пустые столики вокруг. Так вот предпочел не заметить моей заминки благообразной, и уселся на стул напротив. Мне очень хотелось встать и уйти, но еды я набрала много, так что нужно все съесть. А то на обед сегодня будет только пряник с чаем. Да и то без сахара. Мы решили плотно есть утром и, по возможности, более-менее вечером, а вот в обед ограничиваться перекусом. Так что пришлось остаться и слушать Арсения Борисовича. Любовь Васильевна. Начал тот, деловито намазывая кусок сосиски горчицей. У меня к вам вопрос. Я постаралась удержать лицо, чтобы не скривиться. Начало разговора мне уже не нравилось. Хотя мне оно не нравилось еще в коридоре. Так что ничего хорошего я не ожидала. «Слушаю вас, Арсений Борисович», — любезно сказала я и аккуратно помешала ложечкой сахар в чашке с чаем. «Вы не подскажете, куда это постоянно отлучаются Ефим Фомич и Фёдор Степанович?» — приветливым тоном спросил благообразный. Я еле-еле удержалась, чтобы ложечка не выпала у меня из рук, но вслух сказала. «Отлучаться разве запрещено? Вы же сами сказали, что свободное время можно использовать по собственному усмотрению». «Но они уходят в слишком позднее время», — мягко упрекнул Арсений Борисович и откусил кусочек сосиски. «Театры и магазины уже не работают». «Может, просто по улицам гуляют?» — любезным голосом ответила я и потянула к себе тарелку с сырниками. «Каждую ночь?» — кривовато усмехнулся старейшина. «Почему нет?» — максимально равнодушно пожала плечами я и принялась увлеченно пилить ножиком сырник. «Сомнительно», — возразил благообразный и уставился своими проницательными рыбьими глазами на меня. Я чуть куском сырника не подавилась. «Так вы не подскажете?» — опять спросил он. «Вот прицепился, гад». Я крошила бедный сырник на мелкие кусочки, словно вивисектор. Когда сырники закончились, я принялась резать пончик. Благообразный внимательно наблюдал, демонстративно ожидая моего ответа. Наконец и сырники, и пончики закончились, на тарелке была горка резаного теста. Пауза явно затянулась, и отвечать что-то было надо. И я брякнула. «Да бабу они завели!»